Б. Бегство с корабля. Джон Абдайк. «Кролик, беги». Если вам хочется сбежать с корабля, от отношений с определенными людьми, от работы, от оков жизни, просим вас не торопиться. Прежнее прочитайте роман «Кролик, беги». Позыв бежать возникает, когда нам кажется, будто корабль, на котором мы находимся, тонет. Особенно, если в начале плавания ватерлиния находилась высоко над уровнем воды. Вне сомнения, это как раз случай Гарри Энгстрома по прозвищу Кролик, которому он обязан нервному тику. У него дергается верхняя губа под коротким носом. В школьные годы Кролик был звездой баскетбола. Считался героем, если не национального, то уж точно местного масштаба, А теперь в 27 лет он целыми днями рекламирует кухонное приспособление. Он женат, у него растёт сын, скоро должен родиться ещё один ребёнок. В общем, всё лучшее в жизни у него уже позади, так ему кажется. Однажды возвращаясь домой с работы, кролик видит в атагу мальчишек играющих в баскетбол на пустыре и ввязывается с ними в игру. оbradoванный, что в его руках всё ещё живёт уверенность, он даже решает бросить курить и швыряет в мусорный бак свои сигареты. Но придя домой, Гарри видит, как его беременная жена пьёт очередной коктейль, тупо глядя в телевизор, и им внезапно овладевает ярость. Позже, пытаясь объяснить свои побуждения местному священнику Джеку Экклизу, Кролик скажет, что не мог смириться с тем, что раньше был человеком первого сорта, а теперь то, что у нас было с Дженнис, иначе как вторым сортом не назовёшь. Вот он и спрыгнул с корабля. Или, по версии Абдайка, сбежал. Почти сразу же кролик встречает человека, который точно знает, что от себя не убежишь, по крайней мере, если нет определённого плана. Единственный способ куда-нибудь приехать это сперва разобраться, куда едешь, говорит кролику заправщик на бензоколонке, когда тот признаётся, что не знает, куда направляется. А позже слишком поздно, потому что к тому времени трагедия уже произошла. Мистер Тоттеро, школьный тренер по баскетболу, у которого некогда занимался кролик, преподаёт ему свой последний урок. с трудом произнося слова, потому что половина лица у него парализована. Добро и зло не падают с неба. Нарушение законов добра и зла влечёт за собой несчастье. Не обязательно наше несчастье. Зачастую вначале не наше. А кролик даже не задумывается, какие последствия его бегство может иметь для других, и по-прежнему не задумывается. Мудрость Тотеро глубоко западает нам в души, а вот кролик не обращает внимания на его слова. Продолжая ненавидеть Дженнис, он просто бежит. Конечно, мы сочувствуем кролику, но вскоре понимаем, что его проблема не столько в том, что рядом с Дженнис он чувствует себя в западне. Он не знает, как помочь ей, а следовательно и себе. Вместе с Тотеро объясните это кролику. а потом и самим себе лучше остаться на борту тонущего корабля, делая всё возможное, чтобы залатать пробоины и затем поменять курс, потому что спрыгнув за борт, вы окажетесь в открытом море. А если вы стоите за штурвалом, значит, утонете не вы один. Также смотрите, боязнь ответственности, охота к перемене мест, чемоданное настроение.